Глава тридцать восьмая. Утром мы с Найджелом почти не разговаривали. Вернее, эльфу хотелось начать разговор, но я этого избежал, отговорившись, что пора уже выезжать и лучше все обсудить после моего возвращения. Но на прощальный поцелуй все же ответила, прижимаясь к Найджелу на прощание. «Обиды обидами, но я буду скучать по моему эльфу. От города, где мы остановились, до земель вампиров, было около двух часов неспешной езды. Я управилась за полтора». Чем быстрее все выясню, тем будет лучше. Из давнего разговора с Кристофером знала, что у вампиров есть своя столица, и там заседает совет старейшин. 12 рожденных вампиров, возраст которых уже давно перевалил за тысячелетия. Именно их семьи некогда основали свою страну. Теперь они принимают все решения, которые касаются государства путем голосования». Кому, как не им, знать ответы на мои вопросы. Но загвоздка в том, что я понятия не имела, как именно к ним подобраться и как убедить их рассказать то, о чем попрошу. Но это уже буду решать на месте. В крайнем случае буду приставать ко всем прохожим и пытаться рассказать о себе. Возможно, слухи дойдут до старейшин, я их заинтересую и меня примут. Довольно наивный и непродуманный план, но хоть что-то. С такими мыслями подъехала к воротам, вырубленным в неприступной гранитной скале. Что поделать, вампира потому и признали эти земли своими, что всю территорию по периметру окружали горы. Спешившийся ведя лошадь на поводу, подошла к мрачным стражникам, стоящим у ворот. Кристофер говорил, что они пускают на вампирские земли довольно спокойно, только заставляют на месте подписать некоторые бумаги. О времени пребывания, причине прибытия и прочих мелочах. Подойдя почти вплотную, в нерешительности остановилась. С любопытством осмотрела стражников. «Интересно, это рожденные или обращенные вампиры? И есть ли в принципе разница?» Но тут заметила алый отсвет в глазах одного из них. Присмотревшись, отметила такой же и у второго. «Понятно, значит, обращенные. Здравствуйте, я могу пройти?» Спросила на всякий случай, продолжая движение. Но стражники, сделав синхронный шаг вперед, остановили меня. Это территория вампиров. Люди могут на нее попасть либо в составе делегации, либо совершеннолетние. В последнем случае им предоставляется жилье в обмен на обязательный ежемесячный сбор крови. За сдачу этой жидкости сверх меры выплачиваются деньги. Вы по критериям не проходите». Если на территории страны находятся ваши родные, вы можете подать прошение на встречу за пределами земель вампиров. Вас не пустят в любом случае, скучающим тоном произнес один из них. Но судя по некоторой излишней информации, которую он мне выдал, ему до жути скучно тут стоять без возможности поговорить с кем-либо, помимо своего напарника. А какие правила входа для вампиров? Рожденные пропускаются без правил, обращенным же нужно заполнить некоторые бумаги. «Слушай, девочка, иди-ка ты домой. Нам очень лестно, что ты пришла сюда вся такая храбрая и совсем не боишься, но, по секрету признаюсь, мы и есть те самые вампиры, которые пьют кровь у таких девочек, как ты». Довольно миролюбиво ответил второй и, видимо, желая напугать или же просто дурачись, оскалился, выдвинув клыки. Каково же было удивление обоих стражников, когда в ответ на такую демонстрацию я не убежала с визгами, а просто закатила глаза. «Я тоже так могу». Прошептала заговорщицки и, в свою очередь, тоже оскалилась в клыкастые улыбки, одновременно с этим выпустив когти. Веселье с лиц стражников исчезло мгновенно, а в глазах даже появилось нечто вроде страха. Причем они боялись отнюдь не меня. «Проблем, которые могут возникнуть со мной?» «Леди, почему вы находитесь одна за пределами стены? Где ваши родители? Как вы выбрались за пределы страны?» Принялись забрасывать меня вопросами, медленно подходя ближе, будто боялись, что я сейчас бегу. Извините, я никогда еще не была на территории вампиров. Не подходите близко, ответила максимально спокойно, настороженно следя за их перемещениями. Как вас зовут и с какого вы рода? С безукоризненной вежливостью ласково спросил один из стражников, остановившись. Я обращенная, буркнула, нахмурившись. Мозг лихорадочно работал, пытаясь продумать наиболее оптимальную и выгодную для меня линию поведения. «Обращенная? Сколько же вам лет?» «Извините, леди, но мы не можем в это поверить. Вам явно меньше двадцати одного, а до этого возраста никого не обращают. Не стыдно обманывать стражников? Мы ведь добра хотим. Давайте вернем вас обратно на земли вампиров». Почти заискивающим тоном выдал второй стражник, перебив первого. «Ладно, возвращаюсь обратно», — проворчала сделанной неохотой. «Это, наверное, самый лучший вариант для меня, не отрицать, что я рожденная. Они же здесь представляют местную аристократию. Так будет легче подобраться к старейшинам». «Будьте любезны, скажите, кто ваши родители? Из какого вы рода? Мы должны сообщить им, вас наверняка уже ищут». Все не унимался тот же вампир. — Извините, но говорить я буду только со старейшинами, — ответила холодно с каждой секундой, находя в своем положении все больше плюсов. — Пусть стражники думают, что я действительно лишь сбежавший вампирский подросток. Лучше легенду и не придумаешь. — Вы принадлежите роду одного из них? — в ужасе воскликнул второй стражник. И так не особо румяные ребята стали почти серыми. — Я этого не говорила, но любую информацию о себе сообщу только им. Повторила уже более уверенно. «Нам придется вызвать отряд для вашей охраны. Они сопроводят вас напрямую к старейшинам. Только, умоляю, не сбегайте ни сейчас от нас, ни потом от них. Вы же знаете, нас в таком случае всех казнят». Почти умоляюще попросил стражник. «Не буду». Растерянно мотнула головой. «Да, похоже, законы здесь те еще. Неудивительно, что Кристофер поспешил покинуть эти земли». Обрадованный вампир тут же достал артефакт-передатчик и принялся что-то быстро туда говорить, с опаской на меня поглядывая. Пока ждали обещанный отряд, стражники места себе не находили. Я для них была едва ли не потерянной в далеком детстве принцессой». Когда Кристофер говорил, что у рожденных с обращенными сложные отношения, я не подозревала, что настолько. Больше всего сейчас мне хотелось вдоволь пораспрашивать их о том, как обращенным здесь живется, как они уживаются с людьми, может ли быть нормальное общение между рожденным и обращенным и многое другое. Но не уверена, что ответы придутся мне по душе, да и я здесь не за этим». «Довольно быстро прибыл небольшой отряд из пяти вампиров. Среди них очень сильно выделялся их предводитель. Нереально красивый брюнет с волевым подбородком и зелеными глазами, но с холодным взглядом. Его будто окружал ореол силы и власти. Идеальная осанка лишь дополняла впечатление. У меня даже ненадолго перехватило дыхание». Меня словно морозом обдало, когда он посмотрел в мою сторону, но спустя несколько томительных секунд его взгляд заметно потеплел, и он даже улыбнулся, что так же едва не стало для меня очередным испытанием. «Невероятно! Неужели во мне действительно признали рожденную?» «Часу от часу не легче! Неужели Найджел был прав?» «Приветствую, юная леди! Могу я узнать ваше имя?» Учтиво обратился он ко мне, обволакивая бархатными нотками своего голоса. Я почувствовала, как внутри меня зреет все более явное восхищение им и желание сказать правду. Уже почти была готова рассказать о себе все, лишь бы он продолжал так на меня смотреть. Но через пару мгновений на меня накатила волна чуть ли не омерзения. Показалось, что все неправильно, фальшиво. С усилием стряхнула с себя наваждение и уже по-другому оценила ситуацию. Недаром не почудились эманации силы, исходящие от этого вампира. Похоже, Кристофер много чего не рассказал о рожденных. Все же нужно было послушать свою интуицию и навестить моего старого друга, прежде чем бросаться в это авантюрное путешествие. Обращенные же стражники, те, которые стояли на воротах, и те, кто входил в отряд, с немым обожанием смотрели на своего предводителя. Видимо, и на них подействовало обаяние рожденного – Странно, что я сбросила с себя чары, словно во мне и так мало странностей. С другой стороны, сейчас это только на руку. Такая открытая демонстрация силы презрения к другим меня разозлили. Помимо воли выдвинулись клыки и когти, но сразу же их прятать не стало. Пусть воспринимают меня как вспыльчивого рожденного вампира-подростка. Для моих планов это подходило как нельзя лучше. «Я буду говорить только со старейшинами», «Процедила, надеюсь, что рожденные действительно очень бережно относятся к своим детям, и меня за дерзкие слова не казнят на месте». «Сильная?» «Хорошо. Отправляемся сейчас же», — хмыкнул рожденный, дождался, пока я взберусь на свою лошадь, и взял ее под узды после чего отдал короткий приказ отряду выдвигаться в сторону столицы. Я с преувеличенной безразличностью пожала плечами и промолчала, надеясь, что на моем лице не отразилось облегчение, что моя цель все ближе. Остаток дня мы ехали молча. Вернее, предводитель отряда забрасывал меня множеством вопросов, но я их стоически игнорировала. В конце концов, брюнет, имени которого я так и не узнала, а сам он не представился, сдался». Но ненадолго. С преувеличенным восторгом вампир принялся рассказывать мне разные довольно забавные истории, которые происходили с ним в разных частях вампирских земель, при этом со вкусом расписывал, какие архитектурные сооружения там были и какой ландшафт. При этом зорко отслеживал мою мимику. Видимо, это было затеяно для того, чтобы по моей реакции на описание той или иной области сделать вывод, откуда я. Но, понятное дело, ему это не удалось». На ночь мы остановились в небольшом городе в таверне. Мне выделили отдельную довольно хорошую комнату, но двери выставили охрану. Брюнет чуть позже привел довольно симпатичную женщину, из которой, как предполагалось, я должна была отпить крови. Но я отказалась. Перед отъездом успела подкрепиться, и еще дня четыре могла обойтись без подпитки. Вампира это удивило. Он хотел продолжить расспросы, но я отговорилась тем, что очень устала и хочу спать и ему пришлось оставить меня. Что интересно, обращенные со мной вообще не то, что не разговаривали, а даже старались не смотреть в мою сторону больше, чем того требовало обеспечение моей безопасности или препятствия моему возможному побегу. Они низко опускали голову, когда я оказывалась рядом. Кристофер, рассказывая о вампирских землях, явно опустил массу неприятных подробностей. Зато становилось понятно, почему он не остался жить здесь». Возможно, я бы набралась наглости и все же принялась бы расспрашивать обращенных воинов, если бы мы ехали чуть дольше. Но уже утром, спустя пару часов после нашего выезда из таверны, где нам довелось ночевать, мы въехали в столицу».